«Но ведь вы назвали адрес!» — профессор говорил над треснутым севшим голосом. «Когда он успел простудиться?» — подумал Штирлиц, наверное, от волнения. «Некоторые начинают гундосить, словно у них спонтанный приступ насморка. Ничего пройдет. Неважно!» — ответил Штирлиц. «Все в порядке, профессор. Все идет лучше, чем я мог представить». «Вы поняли, что я вам сказал?» «Да, понял». «Жена заметила, что вы уезжали из дома?» «Нет, нет». «Ну и веселитесь с ее гостями». «И еще, если вы захотите меня найти...» «Ну, в том случае, конечно, если это можно будет сделать физически...» Штирлиц усмехнулся. «Позвоните тому, кто прислал вам со мной письмецо, и скажите, что нужна квалифицированная консультация». и назначите встречу в ресторане. Там все и решите. Вы поняли, о ком я? Да. Буркнул профессор и повесил трубку, не попрощавшись. Плохо, конечно, если он сейчас позвонит домой о ссоре, Подумал Штирлиц. Трудно жить, допуская такие возможности, которые... Никому другому не приходит в голову, кроме людей моей профессии. Каждый по-своему, Жюль Верн, столько переберешь вариантов, столько оттринешь предложений. Так много остается шлака ради одной унции, вмещающей в себя оптимальности решения. Его единственность. Ну и что? Его люди ринутся к профессору План, а там пусто. Но они поговорят с Портье. Его люди умеют говорить с представителями инфраструктуры. СД в их лице имела самую надежную агентуру. Все хозяева баров, ресторанов, кафе, отелей, и пансионатов были добровольными осведомителями гестапо. Отберут патент. Куда денешься? В сладкой жизни пробиться трудно. Отвыкнуть от нее невозможно, да и сделка с совестью вполне пристойная. Всякий, кто так или иначе не вписывается в систему представлений о настоящем немце или испанце, должен быть известен полиции. Может, какой бандит, и нечего с ними миндальничать их место за решеткой. Штирлиц вернулся в холл. Шофер оклемался. Лежал на животе, задрав голову. Росарио был по-прежнему недвижен. Налив стакан воды из высокого кувшина, хрусталь, прекрасная ручная работа, сине-белые высверки, которые соединяясь, дают эффект багрового, растекающегося светового удара. Плеснул в лицо Росарио. Тот дрогнул... Судорожно открыл рот и сразу же открыл глаз, в котором не было ничего человеческого. Животный истерический страх. «Так, времени у нас мало», — сказал Штирлиц. «Исход событий зависит от вас». «Дома оставили адрес профессора Пла?» «Да», — ответил Росарио. Через час сюда приедут. Мы закончим раньше. Вы меня узнали? Нет. Я Брун. А вы убили Клаудию. Вы меня путаете с кем-то, сеньор Брун. Я... Я никого не убивал. коммерсант и финансист, строй дома, Штирлиц достал из правого кармана заключение экспертизы из Борелочи, из левого заключения его Росарио врачей, и дал ему посмотреть. Ну что, хватит? Или показать кое-что еще? Росарио облизнул свои истрескавшиеся серо-голубоватые губы, И неожиданно для Штирлица усмехнулся жестко и ненавидяще.